Глава четвертая. Разговор с моряком вышел намного интереснее, чем я предполагал. Дмитрий, а именно так звали парня, оказался нашим соотечественником, белорусом, если быть точным. Хотя об этом я мог догадаться и раньше, потому как он говорил без акцента на русском языке. Кстати, выбор расы для парня не был случайностью. Это взвешенный шаг настоящего приключенца и авантюриста. По-другому я не могу сказать. Еще со студенчества Дмитрий подсел на старые фильмы прошлого и даже позапрошлого столетия. Нейросеть отлично справлялась с подтягиванием качества картинки и адаптацией кино под голопроекцию. Так что смотреть было можно без опаски. Одним из любимых произведений парня являлся фильм «Водный мир». Постапокалиптическая картина про мутанта с жабрами, которого как раз и звали моряк. После разговора с Амфутом я отправил его с подругой на кухню, перед этим шепнув Карине, чтобы присматривала за ними. Так-то они, ребята, нормальные, но лишняя осторожность не повредит. За время нашего разговора я ни разу не почувствовал гнильцу или фальши. Нет, было несколько моментов, когда парень явно не договаривал, Но вроде не врал, так что наблюдение я поставил скорее в профилактических целях, на случай, если мое чутье даст сбой или если ребят начнут обижать. Но это уже вряд ли, такого у нас не бывает. Ну, или почти не бывает. Все же рыжая с язвой в основном друг на друге проверяют остроту своих языков. Но это я уже отвлекся». Пока новенькие вместе с Кариной совершали набег на кухню, знакомясь со всеми и потихоньку вливались в коллектив, мы вместе с Алевтиной принесли им пару кроватей с матрацами и постельным. После я попросил Костика заменить ненадолго Одри и позвать ее сюда. Пришлось пообещать ему подарить следующий найденный фонарик, потому что по-другому он идти никак не хотел, мотивируя это тем, что дважды подряд в караул не ходит. Так-то оно так, но ему кто об этом сказал? Сейчас ночь. Мы узким кругом собрались в столовой, что возле купола, для обсуждения новой и такой интересной информации, поступившей от моряка, которую я уже успел всем в двух словах рассказать. Здесь собралось ядро нашей группы. Одри, Кара, Курт. В общем, все те, кто умеет думать и действовать. И те, кому я доверяю. «Занятные у нас соседи», — задумчиво протянула Одри, заставляя зависнуть над ладонью искрящийся шарик. «Сектанты, тираны, расисты. Так даже и не скажешь, кто лучше. Вакс, конечно», — встряла Кара. «Тут и думать нечего. Пусть и тиран, зато наш родной». «И с большим засосом на заднице», — фыркнула язва. «Что мы с этим делать теперь будем?» «С информацией». «Нет, с вылизанной задницей. Конечно, с информацией». «Тихо. Перестали собачиться, а то отправлю обеих коридор мыть. Одна от купола начнет, вторая от острова. И сойдетесь где-то посередине», — прикрикнул я на девушек. «Но вопрос правильный. Что делать?» «Так а что делать? Мы здесь, а не там. И, судя по рассказу Зеленого, не так уж и богато они живут». Да, у одних город с каменными стенами, а у других есть пара машин на ходу. И у обеих групп, как минимум, по одной лодке. Но вакс — это такая ерунда. У них нет ничего, что нам действительно нужно. Или нужно настолько, чтобы ради этого рисковать. Сам же сказал, группы там в разы побольше нашей. Где гарантии, что нас не подомнут под себя, когда мы к ним сунемся? Так что тетушка Одри предлагает сидеть здесь. Да и как ты хотел к ним попасть? Вода закрыта, океан кишит монстрами. А ты точно внимательно слушала, что я рассказал. Вкратчиво произнес я. Ничего не пропустила. Например, куполы. Моряк видел еще три купола помимо нашего. Два целых и один разбитый. Причем, по его словам, точь-в-точь точь как этот. Даже мебель с ее расстановкой совпадает. «И что с того?» «Выходы, тупица!» — вмешалась Кара. «Спорю на что угодно, что на других островах тоже есть выходы на поверхность, и что все они связаны в одно целое. Мы в огромном подводном комплексе. Огромном! И если хорошенько его исследуем, то сможем попасть куда угодно. Или к нам смогут попасть откуда угодно», — негромко вставил Курт. «Хм, или к нам», — согласилась Карина. Но к нам лучше не нужно, особенно без спроса и кому попало. «Именно. Поэтому нам кровь из носу нужна схема комплекса и контроль основных точек, как минимум нашего сектора, максимум всего комплекса». «Ого, а ты не мелочишься?» «Вакс, как ты собрался в десять коллег такую громадину контролировать?» присвистнула Кара. «Нет, я не против и только за, но мы не потянем». Пока нет, но велика беда начала. Нужно сконцентрироваться на важном. Для начала первыми найти пути на острова и блокировать их. Если их найдут другие, то у нас могут возникнуть некоторые территориальные терки. А отдавать даже часть комплекса кому-то я не хочу. Любые соседи могут вылиться нам боком. А если вспомнить о тех, кого вспоминал моряк, то и подавно. — Ну, не скажи. Сектанты мне показались довольно милыми. Нет войне, привет новому миру, такие себе тихони. — Паства, может, и да, — поморщился я, — но верхушка точно нет. Все они вылеплены из одного гнилого куска теста. Им пофиг на людей, им нужна власть. Так что тихими и мирными они, если и будут, то только в начале, пока не окрепнут и не наберут достаточной мощи. К тому же, что они сперва предложили моряку с подругой? Сдать все оружие, ибо оно грех великий и подлежит уничтожению. И спорю на что угодно, что лидеры этой церкви детей Нового Солнца, как они сами себя называют, его не уничтожают, а припрятывают, чтобы затем пустить вход. Вспомните сыновей Гей, У них все точно так же начиналось. Пикеты за разоружение стран, призыв к народу сдать оружие в переработку, затем открытие небольшого завода переработки вторсырья и кличи на всю округу, что зло можно уничтожать у них. И напомнить, чем все закончилось. Не нужно, извиняющийся буркнула Кара. Полвека прошло, а Южную Америку до сих пор трясет при одном их упоминании, да и остальных тоже. Но ВАКС, Я поняла посыл, но сыновья готовили свою акцию четверть века. Планирование, набор людей, оружие. И только после этого устроили судную ночь. А здесь неделя не прошла. И что? Впереди целая вечность. Им некуда спешить. И вообще, давайте серьезнее. Позубоскалить мы можем и в другое время. И решать серьезные вопросы с серьезными лицами. ВАКС. Именно так и совершаются все самые крупные ошибки», – подметила Кара. «Ну, а если серьезно, то что ты предлагаешь? У нас нет людей для полноценного исследования комплекса. Это раз. Два – кончается еда. Нет, если экономить, то еще дня три-четыре протянем. Но вопрос с ней нужно решать уже завтра. А это снова откладывает путешествие по темным коридорам. И поверь, я после сегодняшнего первое побегу все тут обшаривать». «Но еда важнее». «Еда важнее», — согласился я. «Но меня коробит от одной мысли, что кто-то мог найти вход в комплекс и сейчас подбирается к нам. Поэтому я и не хочу откладывать его исследование. «Хорошо», — схлопнув молниевый шарик и массируя виски пальцами, сказала Одри. «Давай еще раз пробежимся по рассказу моряка. По фактам. Голова гудит, могла что-то упустить». Давай с самого начала. Как он там сказал? Четыре купола, расположены в ней линия островов, крест-накрест. Да, между ними километра три по прямой и больше ничего. Обыкновенное песчаное дно, только намного ровнее, чем в других местах. Нет камней, впадин, кораллов и прочей ерунды. Огромный такой пустырь, да и живность туда не заплывает. Хм... — Либо тут наблюдали за пустотой, либо объект исследования исчез, — задумчиво произнесла Кара. — Исчез и исчез. Нам же легче, — фыркнула Одри. — Сейчас не о том. Мы на архипелаге, состоящем из пяти больших островов, окруженных целой кучей островков поменьше, от полуметра до нескольких десятков метров в диаметре. Наш самый крайний, следующий за нами наибольший из всех. «Именно поэтому мы и не увидели другие острова. Их за ним просто не было видно». «Капитан Очевидность», – съехидничала кара. «Хм. Все, все, молчим. Вакс, говори». «Пять островов. Пять групп. Мы. Затем город на большом острове. Крупное поселение, один жесткий лидер. Затем скалистый небольшой остров. Деревьев мало». Небольшая группа до двадцати человек. Все исключительно люди. Другие расы не привечают. За ними дети нового мира. И замыкает довольно крупная группа, обосновавшаяся прямо на берегу. Моряк видел несколько хижин и дым от костров. Поговорить даже не пытался. После печального опыта с расистами он решил не рисковать. «А с нами рискнул», — хмыкнула Одри. «Так у него и выбора не было». Заметила Кара. Они и так несколько часов решались на рывок, сидя в барже. И хорошо хоть целыми добрались, повезло. Да, кстати, а зачем ты их сразу внутрь впустила? А не оставила в шлюзе до прихода Вакса. Монстры достали бы, проворчала язва. Там некоторые с щупальцами плавают. Риск был, но минимальный. Перед тем, как открыть дверь, я заставила их сложить вещи и лечь звездочкой лицом в пол. И только потом по одному завела. А ты за собой лучше следи. А я смотрю, вы все никак друг с другом не наговоритесь. Вздохнул я. Значит, устроим вам такую возможность. После собрания остаетесь здесь и выдраиваете эту комнату. Пол, стены, мебель. И только потом идете спать. Утром проверю. Я на дежурстве, фыркнула Одри. Ничего, я вместо тебя по караулю. «Рассказ в памяти освежился?» «Да», – буркнула девушка. «Если ты все сказал, то я ничего и не пропустила». На самом деле, один момент я опустил. Моряк обмолвился об имени лидера соседнего острова, статного мужика в идеально сидящем спортивном костюме по имени Бас. И мне очень не хочется верить в такие совпадения. Очень. — Ну, если больше никто провалами в памяти не страдает, то можем приступить к обсуждению вопросов. — Посты, — подал голос Курт. — Нам нужен минимум один новый пост на перекрестке. Или два. По одному у каждой двери. О гостях лучше знать до того, как они постучат к нам в дверь. С каждым днем мне все больше и больше нравился этот молчаливый вольфкар. Не знаю, как его жаждущая приключений душа томилась в картонном офисе, но сейчас он явно на своем месте. Умение действовать, не распылять внимание на мелочи, вроде пустого трепа наших девчонок, да еще и оптимизация своего времени. Вот сейчас, к примеру, он сидит и всех нас внимательно слушает, одновременно прилаживая отпавший ремень к автомату, который закончил чистить пару минут назад. «Два новых поста точно не потянем, так что будет один на перекрестке, и это еще минус двое людей. Итого пять человек постоянно стоят на вахтах, а с учетом, что нас всего двенадцать, картина не из приятных, нужны люди». «Говоришь так, будто можно просто выйти и наловить их», — едко вставила Одри. «Может дойти и до такого», — пожал я плечами, — «и тогда будем идти и ловить». А что делать? Перейти к кому-то? спросила Одри и тут же поправилась, нарвавшись на мой злобный взгляд. Это вопрос ради вопроса, не смотри так. И к кому предлагаешь идти? Сектанты? Нацисты? Город на острове? Не вариант. Сильный харизматичный лидер, ну, тиран, так это нормально. Ты нас тоже иногда тиранишь, и что? Вернемся к этому вопросу тогда, когда у нас не останется другого выхода, как, например, у хама. До сего дня он не особо рвался под крыло сильного и харизматичного и пошел только под гнетом обстоятельств. «Все, не заводись», — успокаивающе сказала Одри, чуть прищурив глаза. «Даже не думал. Кара уже составляла расписание». «Так, наметки. А что?» Завтра я, Курт и еще кто-то уйдем наверх за едой. Постараемся уложиться максимум в полдня, потому что вторую половину хочу потратить на комплекс. Составь дежурство так, чтобы все посты были закрыты и кто-то из вас, Содри, был в куполе. Предлагаю разделить новеньких. Возможно, что они могут оказаться подсадными. Так нам будет легче их контролировать. О, спасибо, Блохастик, молодец. Я об этом не подумала. Потратив еще немного времени на обсуждение того, как лучше распределить новеньких и кого к кому поставить, мы свернули наше собрание. Информации я поделился. Теперь не только у меня будет болеть голова о том, как бы расширить и защитить нашу территорию, а завтра можно будет и мысли, какие умные у ребят узнать по этому поводу. Может, кто-то и найдет ультимативное решение проблем. Перед уходом я напомнил девчонкам о том, что желание чесать языками – дело наказуемое, и, не реагируя на их кислые мины, отправил в бытовку за метлами и тряпками. Ничего, это на пользу. Словами не доходит, дойдет через руки. Так говорила наша воспитательница Агнеса Филипповна перед тем, как заставить провинившихся убирать классные комнаты интерната. Не то, чтобы это сильно помогало. Но мы начинали задумываться перед тем, как что-то вытворить. Тем более, что у нее был и второй метод наказания прорезиненный ремень, который, судя по внешнему виду, застал еще царя-батюшку. Им-то она и порола рецидивистов, и после этого группа на какое-то время становилась шелковой. Надеюсь, что с Одрией и Карой до такого не дойдет. Это может привести совсем к другому результату. Утро выдалось. Интересным, хотя бы потому, что проснулся я под песню «Вставай, страна, родная» за исполнением «Нет, не Юли». Дуэта кинжала язычных кобр, одри и кары. Причем пели они далеко не как наш белокурый ангелок. Так что собрали бурные овации и дождь подушек, от которых почти удачно увернулись. Не выдержавшая такого зверского издевательства над своим музыкальным слухом Юля, сбила сразу обеих обнимающихся девушек своей подушкой. Как говорится, в тихом омуте до да черти сильные. Дальше пошла зарядка. Сонные, не проснувшиеся люди, без особого энтузиазма, растягивались, приседали и отжимались под мелодичный счет Юли. Ничего, это только первые полгодика тяжело, потом легче будет. Как рассказывал один наш служивый мордоворот, Подъем, зарядка, душ, и только потом просыпаешься. Вот что-то такое и у нас будет. Работающего душа у нас не было. Зато воды, океан. В сам резервуар шлюза нырять я запретил. Ступеньки ступеньками, но мало ли. Еще не успеют вылезти и уйти. Приплывет какая особо шустрая тварь и устроит нам локальную трагедию. Потому ребята набирали в ведра воду, и пока один смотрит по сторонам, благопрозрачность стен позволяла второй обливается, но все равно даже так слишком опасно да и соленая вода не пресная после нее на коже соль выступает и она от этого еще больше сохнет по хорошему после нее нужно обмыться в пресной воде, так что от починки душевых теперь не отвертеться ну а дальше все согласно расписанию завтрак распределение и оглашение дежурства и обязанностей. Из последних в основном уборка, переноска и сортировка вещей из соседних комнат. Людей мало, ничего серьезного не поручишь. В куполе так вообще одни девушки остаются. Парней я всех забираю ближе к острову, там они нужнее. А здесь двери закроют и все, выкуривай их потом. «Почему я не могу пойти с вами? Ты же сказал, что нужен доброволец. Я доброволец». Сведя брови вместе, серьезно высказывала мне Юля. «И как ты себе это представляешь? Наверху опасно, а ты не хочешь брать в руки оружие. Как ты себя защитишь?» «А вы на что?» Как-то по-детски удивилась девушка. «Я вам верю. Вы меня в обиду не дадите». «Резонно», — заметила Одри. «Чем крыть будешь?» «А ничем», — махнул я рукой. «Пусть собирается». «С нас мясо, с нее ягоды. А пока она прыгает от радости, мы с тобой кое-куда пройдемся, где ты мне покажешь одну чистую, причистую столовую». «Ой, ну начинается!» — простонала Одри, сползая с кровати и подходя ко мне. Покопавшись в кармане, она протянула мне небольшой пакетик, ехидно улыбаясь. «Мы готовились к твоему приходу, дядя-ревизор!» Так что вот тебе белая перчатка и две ватные палочки. И если найдешь ими грязь, то стирать будешь сам».